Став на ночевку у берега, северяне вытащили добытого моржа на мелководье и, обмениваясь веселыми шутками, взялись за разделку туши. Деревянной киянкой они выбили клыки очистив их от крови и клочков мяса, принесли Вадиму. Удивленно покосившись на подношение, Вадим задумчиво покрутил бивни в руках и, повернувшись к Рольфу, спросил. — Зачем мы, они их мне-то принесли? — Как и зачем? Ты моржа добыл, значит, и бивни твои. пожал плечами гигант. «Делать мне больше нечего, как с моржовой костью возиться. Свейну отдай!» — протянул ему добычу Вадим. «Ты или вправду бессребреник или просто дурак!» — усмехнулся Рольф. «Они и серьезных денег стоят!» «Вот потому и говорю, Свейну отдай, а мне денег хватает!» — отмахнулся Вадим. Спустя две недели после этого маленького приключения их драккар вошел во фьорд каменного тролля. и, став недалеко от берега, замер. Внимательно осматривая уже знакомый такой памятный берег, Вадим никак не мог отделаться от ощущения, что за ним наблюдают. Не выдержав, он поделился своими мыслями с скормчим и неожиданно услышал шокирующий ответ. — И ты тоже? — Что тоже? — Тоже ты чувствуешь? — пояснил Юрген. — Ну, да, ощущение такое, словно на меня в упор смотрит. — Это он. — Кто? — Тролль. Хозяин фьорда. Он знает, что мы здесь, и теперь наблюдает за нами. Зачем? Валди, ну не прикидывайся хоть ты дураком, презрительно фыркнул кормчий. Это же его дом. Конечно, он за нами наблюдает. Так, значит, нужно срочно что-то придумать, чтобы выманить его на открытое место, быстро ответил Вадим. Он выйдет только в одном случае. Если мы начнем что-то строить или учует кровь, задумчиво отозвался кормчий. — Строить нам не из чего, а вот кровь, — задумался Вадим, — нужно устроить охоту. — На кого? — не понял Юрген. — Неважно. Главное, чтобы он решил, что мы собираемся охотиться. Скажи парням, пусть достают каяки и берут с собой луки. — И что дальше? — А дальше будет самое главное. Они подойдут к берегу и разделятся. Одни пойдут на охоту, а вторые будут ждать их на берегу. — А что будем делать мы? — «Сидеть здесь и ждать, когда он вылезет из своей норы», — ответил Вадим, ныряя в трюм. Достав оттуда ящик с горшками, он принялся привязывать их к стрелам, одновременно всматриваясь в окрестные скалы. Вскоре четыре легкие лодки были спущены на воду, и Вадим принялся проводить последний инструктаж. Объяснив воинам, что именно от них требуется, он еще раз осмотрелся и махнул рукой, давая северянам команду на выход. С криками и улюлюканьем воины высадились на берег и, расхватав луки, ринулись вглубь острова. Оставшись у каяков воины вышли на пляж и принялись прогуливаться, держа руки поближе к оружию. Наложив болт на ложе, Вадим внимательно всматривался в скалы, пытаясь заметить хоть какое-то шевеление. Но время шло, а на пляже ничего не менялось. К Удивлению оставшихся охотникам повезло и вскоре не вернулись с добычей. Молодой самец оленя висел на жерди, которую воины несли на плечах. Быстро посовещавшись, командиры приняли решение, и вскоре Свейн отправился на берег. Разведя костер, воины принялись жарить добычу. Как только мясо поспело, тушу погрузили в лодку, и охотники вернулись на корабль. На пляже специально оставили догорающий костер и потроха оленя. По команде Свейна корабль отогнали на глубину, и вахтинам было приказано старательно следить за берегом. Быстро уничтожив мясо, воины устроились отдыхать. Очень скоро палуба огласилась богатырским храпом Рольфа, но Вадиму не спалось. Ощущение чужого взгляда пропало с тех пор, как на фьорд упала тьма, но это не значило, что можно расслабиться и забыть о цели их приезда. Он что-то упускал, но что именно, понять не мог. Неожиданно один из вахтенных быстро пробежал к банке Вадима и, присев осторожно, потряс его за плечо. «Что?» тихо спросил Вадим, моментально приподнявшись. — На берегу что-то есть. У костра то и дело кто-то движется. — Кто, видел? — Я ж не Свен. Это у него глаза, как у совы. Фыркнул в ответ воин. — Тогда буди Свена, — приказал Вадим, вскакивая, направляясь к метателю. Парень появился через несколько минут, почесываясь и нещадно зевая. — Чего тебе, бурклон, едва не сворачивая себе челюсть в смачном зевке? — Смотри на берег, только внимательно, — тихо зарычал Вадим. Небрежно оглянувшись через плечо, парень замер и, неожиданно вздрогнув, тихо выругался. Быстро пройдя к борту, он смотрелся в темноту и, повернувшись, сказал. — Вышел! Будь я проклят, Валдин! Он вышел! — Что он делает? — просил Вадим, тщетно пытаясь разглядеть чудовище. — Обнюхивает олени потроха. — Можешь навести метатель прямо на него? «Конечно!» — сверкнув радостной улыбкой, ответил Свен. «Тогда давай. Первый выстрел твой, а дальше я сам», — скомандовал Вадим. Вернувшись к метателю, Свен осторожно навел его на цель и, зашипев сквозь зубы, выдернул стопор. Как только стрела сорвалась с ложи, Вадим схватил рычаг и одним движением, натянув тетиву, наложил следующий болт. Теперь все зависело только от скорости его стрельбы. Глазастый Свен не подвел. Длинный болт ударил тролля прямо в плечо. Глиняный горшочек разбился, и пляж озарился вспышкой яркого пламени. От взрыва чудовище упал на песок и разразилось пронзительным, скрежещущим воплем. Едва увидев цель, Вадим подправил прицел, одним движением вырвал стоп и раскомандовал. «Стрелу!» Не дожидаясь результата выстрела, он снова взвел арбалет и, едва дождавшись, когда Свен наложит болт, опять выстрелил. После второго попадания тролль поднялся на ноги и, продолжая завывать, попытался скрыться в скалах. Стараясь не дать ему сбежать, Вадим всадил стрелу перед ним, заставляя развернуться и бежать вдоль берега. Следующий болт ударил его в другое плечо, снова сбив с ног. Услышав гудение тетивы и вопли тролля, северяне моментально вскочили на ноги и, схватившись за оружие, приготовились атаковать врага. Сообразив, что одних стрел мало, Вадим окликнул Свейна, не отрываясь от метателя, приказал. — Пусть парни возьмут горшки и подойдут к берегу на лодках. Горшки бросать из прощи. Не высаживайтесь на берег и не давайте ему уйти в скалы, иначе все усилия пойдут прахом. Услышав его слова, Рольф огромной рыбкой спрыгнул в трюм и, выставив на палубу сразу два ящика, заорал. — Пусть и останутся здесь, я сам пойду. — Тебе гребец нужен, — осадил его Вадим. «Я сам с ним пойду», — пресекая все споры, зарычал Свейн, спрыгивая в лодку, стоявшую у борта. Во вторую лодку уселись еще два воина и, забрав с корабля ящики с горшками, принялись усиленно грести к берегу. Огромному Рольфу не потребовалось даже проща, чтобы закидать тролля горшками. Каменный великан полыхал, как живой факел, продолжая завывать и скрежетать. Его крик напоминал визг пилы, который пилят камни в каменоломне. Рольф продолжал швырять горшки, целенаправленно загоняя тролль в угол. Но каменный монстр решил по-своему. Круто развернувшись, он ринулся по едва заметной тропе куда-то вверх. Понимая, что с воды воинам до него не дотянуться, Вадим снова схватился за арбалет, но стоявший рядом Корнча остановил его, положив ладонь на ложе. Постой. Похоже, наш малышок что-то задумал. Что там можно задумать? Эта тварь сейчас уйдет в скалы, и мы его потеряем. Попытался возразить Вадим, но кормчий только молча покачал головой. Воины выскочили на берег и устремились за чудовищем. Продолжая гореть, тролль выскочил на край скалы и, оглянувшись, опять заревел. Ответив ему не менее свирепым ревом, роль швырнул ему в грудь очередной горшок, и монстр, не удержавшись, сорвался с края. Тяжело перевернувшись в полете, он с громким шумом рухнул на мелководье. Воды под скалой оказалось меньше, чем по колено обычному человеку, но это ухватило, чтобы фьорд огласился яростным шипением и звонким щелчком. Вместе с тем оглушающий рев стих, сменившись шипением испаряющейся воды. «Навесла акулей корм», — скомандовал корм, и дракар, медленно развернувшись, подошел к скале. Воины разожгли факелы и, перегнувшись через борт, принялись всматриваться в кучу камней, лежащих в воде. Части тела тролля трудно было рассмотреть. От обычных булыжников они отличались только тем, что куски его продолжали парить, медленно остывая. Тор, громовержец, неужели получилось?» — растерянно протянул кто-то из воинов. «Точно получилось. Вон башка валяется», — ответил ему другой голос. Спустившись со скалы, Рольф вошел в воду и принялся бродить вдоль скалы, старательно осматривая останки. Наконец, найдя то, что искал, он сунул руки в воду и, подняв крупный булыжник, с победным воплем скинул его над головой. — Получилось! — ревел он так, что у Вадима заложило уши. Ловко перебросив в голову тролля на палубу, он, скарабкался на борт и, ринувшись на корму, со всей дури облапил Вадима. Жав его так, что затрещали ребра, гигант легко подкинул Вадима над палубой и в очередной раз обняв, проорал. — Получилось, книгачей! Получилось! — Поставь на место ненормальный, задушишь! — Прохрипел Вадим, тщетно пытаясь восстановить дыхание и сберечь ребра. Поднявшись на борт следом за ним Свейн покатал носком сапога найденную голову и удивленно проворчал. — А ведь и вправду получилось. Поверить не могу. Это что же будет, когда в других кланах узнают? «А ничего не будет. Встанешь теперь из его зубы убийцей тролля. Вот и все», — усмехнулся в ответ кормчий. «Нет», — решительно покачал головой Свейн, — «это имя принадлежит Рольфу и Валдину. Это они все сделали. Один придумал, а второй сделал. Я здесь совсем ни при чем». «Я книгачей!» — Прохрипел Вадим, с трудом переводя дыхание после объятий побратима. «Это мое прозвище, оно мне нравится, так что убийца тролля — это Рольф». «Погоди, брат, мы же все вместе это сделали!» Неожиданно смутившись, ответил гигант. «Мы давно уже все вместе делаем, и что?» Пожал плечами Вадим. «Дрался с ним ты? Ты. На скалу его загнал ты? Ты. Значит, и убийца его тоже ты». Внимательно слушавшие его северяне одобрительно загудели. Пользуясь всеобщим вниманием, Вадим повысил голос и, перекрикивая гул голосов, добавил. «Ты убил это чудовище, брат!» А значит, с этой минуты ты, Рольф, убийца тролля. И это твое имя, и если кто-то против, пусть это скажет здесь и сейчас. Над кораблем нависла оглушающая тишина. Чувствую, что воинов нужно еще немного подтолкнуть, Вадим прокашлялся, прочищая горло, и, выхватив секиру, заорал, вскидывая ее над головой. — Это твой воин! Один! — Один! — раздался над фьордом дружный вопль полусотен глоток. И скалы содрогнулись, ответив громким эхом. Изумленно глядя на Вадима, Рольф огляделся и, сжав кулаки, ответил. «Теперь это мое имя, брат!» «А с этим что делать будем?» — растерянно спросил Свейн, подталкивая голову тролля носком сапога. «Как что? Это же доказательство наших слов. Голова тролля, на которую любой сможет посмотреть, если не поверит, что мы действительно убили его». Теперь-то наш фьорд, но название его останется прежним. Пусть все помнят, что это за место и где мы живем, — решительно ответил Вадим. — Ты все-таки хочешь поселиться здесь? — задумчиво спросил Свен. Ты же сам говорил, что хочешь вернуться в свою страну. Что теперь -то не так, — опешил Вадим. — Да все так, просто привыкли мы уже к той бухте, — смущенно ответил Юрген. — Вы чего, мать вашу, за ногу издеваетесь? — вызверился Вадим. — Это у вас шутки такие? — Не злись, брат, — дружелюбно прогудел Рольф. — Просто слишком быстро все получилось. Лично я думал, что мы за этим чучелом целую луну гоняться будем. Ну или он за нами. А тут не успел прийти, на тебе. Получилось. — Ну, если честно, я думал, что его тут вообще нет, — Растерян признался Вадим. — Выходит, ты моим словам не поверил? — вскинулся Свен. Дело не в этом, — покачал головой Вадим. Сам же говорил, он хищник. А раз хищник, значит, ему добыча нужна. А такую утробу набить дело непростое. Вот я и решил, что он давно уже из этих мест дальше подался, где добычи побольше. Добычи ему и тут хватало, — задумчиво ответил Юрген. Сам видел, олени сюда словно специально приходили. А может, специально и приходят, — вдруг насторожился Вадим. Ты чего уже удумал, изверг, — моментально отреагировал Свейн. Может, хватит пока твоих заумных идей? Дай с тем, что есть, разобраться. — Я не о том, — отмахнулся Вадим, судорожно вспоминая привычки копытных животных. — Не видел, в том месте, где олени появляются, из земли ничего не видно. — В каком смысле из земли? Это как? — не понял Рольф. — Ну, на земле есть что-нибудь? — Точно. Солонец сообразил, о чем думает Вадим Кормчий. — Не знаю, не смотрел, — пожал гигант плечами. — А чего? — Олени будут приходить сюда, где есть что-то им очень нужное, и если там есть соль, то неудивительно, что это чучело здесь поселилась, — пояснил свою мысль Вадим. — Ну что дальше? Ну не тяни ты кота за хвост, — зарычал на него Рольф. — А то, что кроме этого зверя здесь могли его соплеменники появиться, в смысле самка, нужно его логово искать. Разом замерев, северяне переглянулись и дружно уставились на берег фьорда. Насупившись, Свейн потеребил борду и, помолчав, угрюмо спросил. «Ну и где искать его логово, особенно в такой темноте?» «А в темноте мы его искать и не будем. Отводим корабль на глубину и ждем утра. Как рассветет, высаживаемся и начинаем искать от костра. Там его следов больше всего», — решительно ответил Вадим. Подумав, Свейн молча кивнул и, отдав команду, подошел к борту. Дождавшись, когда дракар встанет на якорь, он жестом подозвал к себе Вадима и тихо спросил. «Как ты узнал, что у него есть самка?» «Я не говорил, что она есть. Я подумал, что она может быть. Если кто-то и знает привычки этих тварей, так только вы с Я их всегда только сказками считал», — пожал плечами Вадим. «Как видишь, это не сказки», — вздохнул ярл, кивая на палубу, где лежала голова тролля. — Да уж, не видел бы своими глазами, ни за что бы не поверил, — кивнул Вадим. — Греческий огонь у нас еще остался? — задумчиво спросил Свейн. — Есть полтора ящика? — ответил Вадим. — Я про тот, что в бухте остался, — досадливо поморщился Яру. — А, да, полсотни ящиков лежит. — Хорошо, значит, на прихвостни рыжего хватит, — кивнул Свейн. — Еще и останется, — жестко усмехнулся Вадим, сообразив, о чем именно он думает. Постарайся не сильно его тратить, — снова вздохнул Вейн, — нам еще обратно идти. Кивнув, Вадим развернулся и спеша направился к своему месту. Остаток ночи он собирался использовать по прямому назначению. Но стоило только ему как следует устроиться, как рядом с его банкой, словно из-под палубы, выросла огромная фигура Рольфа. Едва увидев побратима, Вадим испустил тяжелый вздох и, приподнявшись на локти, устало спросил, — Чего тебе? «Ты правда не против, если меня будут звать убийцей тролля?» — спросил Рольф. «С чего я вдруг буду возражать теперь, когда сам так назвал тебя?» — удивился Вадим. «Но это ведь ты все придумал», — пожал плечами гигант. «Знаешь, брат, глядя на тебя, никогда бы не подумал, что ты можешь быть таким мнительным. Чего ты все беспокоишься? Неужели еще не понял, что я своих решений не меняю, и если думаю, что что-то не так, говорю это сразу? Чего ты как маленький?» То не так, это не эдак. Сказал, что убийца троллят ты, значит, ты. Спать ложись, зануда. — Да понять-то я понял. Только люди обычно задним умом сильны, — грустно усмехнулся Рольф. — Знаешь, я ведь до сих пор каждый миг того плавания вспоминаю. Все думаю, что я не так сделал и за что меня так Тор покарал. — Никто тебе не карал, брат. Просто случилось так. Судьба, если хочешь. Может, одноглазый с братьями подрался, а вас под горячую руку шарахнуло. Забудь ты об этом. Нет здесь твоей вины. Сам же слышал, как Юрген говорил, что даже он не всегда может начало шторма угадать. А уж он-то, по-моему, все моря на свете облазил. — Думаешь, Свейн мне еще раз корабль доверит после того, что случилось? — с потаенной надеждой спросил Рольф. — Если не будешь от командования бегать и научишься правильно людьми управлять, К тому же, кто еще из этой кучи головорезов сможет кораблем командовать? — Ты, например, сам говорил, что там у себя командиром был, — усмехнулся Рольф. — Был, да только не морским, а сухопутным. По земле я людей водил, и не по морю, — вздохнул Вадим. — Но ведь водил, — не унимался Рольф. — Отвяжись. Построим корабль, и поведешь его ты. Я книгачей. Ни капитан, ни кормчий, даже воин из меня плохой. Так что даже не сомневайся, первый же корабль твоим будет». «Чего это вдруг воин из тебя плохой?» — недоуменно сказал Рольф. «Не глупи. Если ты из-за того, что Ярл тебя беречь кормчего поставил, так это он правильно сделал. Твою голову не поберечь, полным дураком быть надо. Он даже того павлина в Нормандии так заговорить умудрился, что он еще и нам приплатил. Никому из нас такого в жизни не суметь». Так что Свейн все правильно сделал, а воин ты хороший, даже очень. Ну, спасибо, скептически усмехнулся Вадим. Я не шучу, брат, это правда, очень серьезно произнес гигант. Да ладно, не переживай, биться головой о мачту не стану, усмехнулся Вадим. Только попробуй, свяжу как барана и буду из собственных рук кормить, чтобы только головой орудовать мог. На полном серьезе пригрозил ему Рольф. — А по нужде на руках меня носить будешь? — рассмеялся Вадим. — Ладно, брат, давай отдохнем. Устал я сегодня что-то. — Да уж тут есть чего устать, — согласился гигант, кивком указывая на голову тролля. Хлопнув Вадима по колено, он поднялся и с удивительной для такого огромного тела легкостью направился к своему месту. Проводив его взглядом, Вадим с головой накрылся плащом и закрыл глаза. Все произошедшее заставило его сосредоточить на стрельбе из метателя все силы. Он действительно не предполагал, что все случится так быстро. Больше того, он был готов к тому, что каменного чудовища давно уже нет в этих местах. Но, как оказалось, оно не просто было, оно еще и охотилось в этих местах. О том, что они, возможно, уничтожили последнего представителя странной реликтовой расы, Вадим старался не думать. В данном случае вопрос стоял просто – или полсотни северян, среди которых жил и он сам, или одно, пусть даже последнее чудовище. Закрыв глаза, Вадим вспоминал эпизоды охоты, одновременно с этим не веря самому себе. Это было самое трудное – принять и осознать то, что он действительно попал в этот мир в это время и вынужден жить в нем. Иногда Вадим не верил самому себе, втихаря щипли себя за кожу на руке. Ему казалось, что это просто кошмар, вызванный контузией, однажды он придет в себя, и все закончится. Но время шло, а кошмар все длился. Сам Вадим считал, что от полного сумасшествия его спасали только спецподготовка и живое воображение. Иного ответа у него не было. Постепенно усталость и напряжение взяли свое, и он уснул, словно провалился. Разбудил его все тот же неугомонный Рольф. Продрав глаза, Вадим со стоном потянулся и, поднявшись, проворчал, бросив быстрый взгляд на горизонт. «Похоже, сама судьба за нас. День будет погожим. Думаешь, мы сможем найти его за один день?» — удивился проходивший мимо Юрген. «Надеюсь. Чем быстрее закончим, тем быстрее сможем начать строить», — вздохнул Вадим. Подошедший к ним Свен сунул в руки каждого его порцию холодного жарковой золенины и кусок лепешки. Быстро перекусив, воины расселись по местам, и дракар медленно подошел к берегу. Не ставя корабль на киль, кормчий приказал прекратить грести и, чуть повернув весло, поставил корабль бортом к берегу. Выбравшись на пляж, северяне рассыпались цепью, сжимая в руках оружие и всматриваясь в каждый камень бухты. Подойдя к кострищу, где впервые был замечен тролль, Вадим присел на корточки и принялся старательно осматривать землю вокруг. Такое крупное, а главное тяжелое существо не может передвигаться по земле, не оставляя следов. Удовлетворенно кивнув, Вадим ткнул пальцем в огромный отпечаток и, улыбнувшись, сказал. "А «Вот теперь можно смело искать». «Почему?» — тут же прицепился к нему Рольф. «Потому что мы знаем, что искать и как оно выглядит». След тролля действительно стоило изучить. Огромное, около 50 сантиметров в длину и 30 в ширину стопа, оставила странный, совсем не похожий на человеческий след. Самое главное отличие – на земле не было выпуклости от арки подъема, а большой палец отстоял, как у человекообразной обезьяны. Воины тщательно изучили след и тройками, разойдясь по пляжу, принялись искать место, откуда пришло чудовище. Только Рольф, присев над следом, продолжал изучать его. Ковырнув пальцем след, он размял комок земли между пальцев и, понюхав, его проворчал. «Нам б сюда ищейку охотничу мигом бы нашли!» «Что ты учуял?» — насторожился Вадим. «Сам понюхай!» — ответил Рольф, протягивая ему испачканные землей пальцы. Старательно принюхавшись, Вадим уловил странный острый запах. Так пахло в цирках, зверинцах и тому подобных местах, где содержали хищников. Очевидно, выкладки Вадима о диете тролля оказались правильными. Чудовище действительно питалось мясом. Заметив их манипуляции, Свейн подошел к кострищу и, с подозрением покосившись на обоих, настороженно спросил. «Чем это вы занимаетесь?» «Пытаемся понять, как проще найти его логово», ответил Вадим, оглядываясь на воинов. «И как? Что как? Получается? Пока хреново». Чем от него несет, мы уже знаем, но толку от этого мало, собаки-то все равно нет. В этот момент из дальнего конца пляжа донесся крик, и северяне дружно развернулись в сторону кричавшего. Выхватив секиру, Вадим бегом кинулся в ту сторону, попутно пытаясь сообразить, что делать дальше. Только когда он добежал до места, его осенила догадка, почему свой предыдущий приезд они не заметили тролля. В этом месте скала резко выдавалась в море, образуя острый угол. В этом углу и находилась высокая узкая расселина, из которой остро пахло точно так же, как пах след тролля. Как такое огромное существо могло протиснуться в такую узкую щель, Вадим не понял, но это его меньше всего интересовало. Внимательно осмотрев подходы к расселине, он заметил, что вход и весь пляж перед ним усеяны галькой и камнями. Точно такой же каменный карниз тянулся по периметру скалы в воде. Теперь становилось ясно, как троллю удавалось столько времени оставаться незамеченным. Выходя из своей пещеры, он обходил скалу и отправлялся в тундру на охоту. Подумав, Вадим молча взял у одного из воинов горшок с греческим огнем и, размахнувшись, швырнул его в пещеру. Входить туда он посчитал лишним. В пещере грохнул взрыв, и из узкой расселины вырвался язык пламени. Скала содрогнулась, и в пещере послышался грохот. Не дожидаясь дальнейших результатов, Вадим швырнул в пролом еще два горшка один за другим и, отбежав в сторону, громко сказал «Разожгите факелы. Как погаснет, пойдем посмотрим, что там есть». Из расселены вырвался длинный язык пламени. Рольф, задумчиво покачав головой, неожиданно сказал «Прям как огнедышащий дракон». «Только не говори мне, что у вас тут и такие есть. Я с ними воевать не буду», — повернулся к нему Вадим. — Не бойся, драконов тут нету, — рассмеялся гигант. — Говорят, когда-то были, а сейчас нет. — И слава Тору, мне только дракона не хватало, — проворчал Вадим. Выждав минут пять, Вадим достал из-за пояса кусок полотна и, смочив его водой, завязал себе нижнюю часть лица. Взяв у одного из воинов факел, он решительно шагнул к расселине, но тут огромная лапа Рольфу ухватила его за плечо, легко отбросив на несколько шагов назад. «Хватит лезть в пекло первым!» — зарычал гигант в выхватыванию факел. «Парням нечем завязать лица, а там много дыма и гари», — попытался осадить его Вадим, но Рольф не стал ничего слушать. Сорвав с лица Вадима повязку, он, не глядя, бросил ее ближайшему воину и приказал. «Пойдешь со мной, светить будешь». Выхватив из петли свою любимицу, он решительно шагнул к расселине и, сунув вовнутрь факела, гляделся. Не заметив ничего страшного, он с трудом протиснулся в пещеру. Следом за ним в рассельну пролез воин с повязкой на лице. Глядя им вслед, Вадим растерянно потер плечом, мрачно проворчав. — Бугай, бешеный. — Он прав, Валдин. Ты не должен лезть на рожон, — ответил Свейн. — Предлагаешь прятаться за спины парней? — зарычал в ответ Вадим. — Я предлагаю тебе думать, а делать оставь другим. Пойми ты, наконец, железом махать много ума не надо. А вот правильно придумать все уметь нужно. — Так что же мне, секиру на гвоздь повесить? — растерялся Вадим. — Я уже все сказал тебе, Валдин. В бою твое место рядом с кормчем а в таких делах парни и сами справятся, — вздохнул Свейн. — Значит, только думать и все. — И все. А главное, вовремя своими мыслями со мной делиться. — Хорошо. Как тебе такая мысль? Готов построить еще один корабль и поставить капитана на нем Рольфа? — мстительно усмехнулся Вадим. — Я бы давно корабль построил, если бы этот бычок стоял и рогами не упирался, от корабля отказываясь, — фыркнул в ответ Ярл. — Бойцов набрать несложно, а вот толковых командиров всегда не хватает. — Знаю, — кивнул Вадим, — потому и хочу выбить из него эту глупость по поводу вины. И могу с гордостью сказать, что у меня почти получилось. — Почти? — радостно сверкнув глазами, насторожился Свен. Ночью он спросил меня, верю ли я, что ты снова доверишь ему корабль. Я сказал, что верю, заметно понизив голос, ответил Вадим. Правильно сказал, широко улыбкой ответил Ярл. Переберемся сюда и сразу еще один корабль заложим. Пора восстановить клан. Из расстелина вылез Рольф и, с довольно улыбкой почесывая перепачканную сажей бороду, решительно зашагал к стоявшему кострище командиром. Все, сам к там и положили. Похоже, этот твой греческий огонь опасная штука, ее просто на куски разнесло. «Кровищ в пещере, как на бойне!» — с радостной улыбкой доложил он, поигрывая секирой. «Погоди, как такое может быть?» — не понял Вадим. «Тор, заступник, что тебе опять не так?» — оторопел Рольф. «Как может быть, что два каменных тролля гибнут по-разному? Один и вправду оказывается каменным и просто раскалывается, а второй, точнее вторая, заливает все кровью. Как такое может быть?» «Хрен его знает!» — недоуменно протянул Свейн. «Я, конечно, не знаток троллей, но старики говорили, что каменными у троллей становятся только самцы. Да и то только, когда становятся старше, через много лет после рождения. Так что все рассказы оказались правдой», — ответил на вопрос Вадима Корнича, подходя к ним поближе. «Ну, тогда все проблемы решены. Они были парой, и теперь их нет. Значит, мы можем с полным правом и со спокойной душой переехать сюда и построить новый дом». «Дом, в котором будем жить мы все, и где возродится наш клан», — решительно ответил Вадим. «Да будет так», — с какой-то непонятной торжественностью произнес Свейн. «Завалите пещеру». «Нет», — остановил его кормчий. «Не надо. Мы будем пользоваться этой пещерой, и она потребуется нам чистой. Но пока мы будем готовиться к переезду, ее вычистят». «И кто же это сделает?» — не понял Свейн. «Крабы». «Малышок правду сказал. Крови там много, и крабы уже почуяли ее», — усмехнулся Юрген, тыча пальцем в сторону расселины. Удивленно оглянувшись, Вадим чуть заметно вздрогнул и почувствовал, как у него волосы на затылке шевелятся. Из воды в сторону пещеры, чуть шуршая и пощелкивая клешнями, тек узенький ручеек. Небольшие с ладонь величиной крабы уже учуяли кровь и теперь рвались к добыче. Внимательно глядя на это шествие, Вадиму вдруг стало ясно, почему на берегу не было остатков пиршества троллей. За ними прибирали крабы. Увидев крабов, Свейн приказал Рольфу. — Собирай парней, уходим отсюда. — Идем в бухту, брат, — устало спросил кормчий. — Да, нам еще сюда строевой лес завести нужно, — решительно ответил Ярл. — И откуда ты собираешься его вести?» тут же спросил Вадим. — А что ты предлагаешь? — повернулся к нему Свейн. если я ничего не путаю лучший строевой и корабельный лес всегда был в чухонских землях так что для нас это самый простой вариант пожал плечами вадим на корабль можно взять только десяток бревен это сколько же раз нам придется туда сюда мотаться задумчиво спросил рольф а зачем грузить их на корабль поднял брови вадим а как еще их вести не понял гигант связать плоты и тащить их за собой на буксире ответил вадим «Морская вода здорово портит древесину», — принялся пояснять Рольф, но кормчий перебил его. «За седмицу ничего с ней не случится. Нам все равно сушить ее, так что мы вполне можем за один переход притащить нужное количество брёвен. Вытащим их на берег и пусть лежат до следующего лета. Морозы высушат их и можно будет строить», — задумчиво протянул кормчий. «А, как плоты вязать?» — тут же спросил Рольф у Вадима. Это проще показать, чем объяснить, — вздохнул Вадим. Северяне погрузились на корабль, и Синий Дракар стремительно понесся в сторону Чухонских берегов. Проскользнув мимо Ютландии, Синяя Акула вошла в Балтийское море, миновав Швецию и подошла к тому месту, где в будущем должен возникнуть город Турку. Вадим ориентировался по знакомым очертаниям берегов, называя местами, которых они шли, привычными названиями. Выгнав корабль на берег, северяне дружно принялись валить лес. Вадим старательно показывал, как правильно вязать плоты. Пользуясь возможностью, северяне выбирали самые лучшие вековые сосны. Свалив дерево, они быстро обрубали ветви и перетаскивали бревно на пляж. Здесь в дело вступала вторая команда. Десяток бревен укладывались в ряд, а поперек накладывались еще три коротких бревна потоньше. После чего вся конструкция увязывалась просмоленным канатом. Вскоре караван из десяти таких плотов был готов к транспортировке. Количество бревен определяли Свейн и Юрген. Убедившись, что древесины хватит и на дом, и на сарай, командиры дали команду к отправке. Дракар снялся с келя, буксирный канат натянулся, и караван отправился в обратный путь. На этот раз воинам пришлось как следует поработать веслами. Тяжелые плоты заметно тормозили корабль, и парус не мог обеспечить их нормальной скоростью. Уже подходя к фьорду каменного тролля, они наткнулись на неприятности. Глазастый Свен, сидя в вороньем гнезде, подал сигнал, что заметил два корабля. На всякий случай, приготовив оружие, воины продолжали грести, то и дело оглядываясь и всматриваясь в море. Вадим, не ожидая от подобной встречи ничего хорошего, быстро спустился в трюм и, достав из ящика четыре горшка с огнем, встал рядом с кормчем. Заметив ее приготовление, Свейн ткнул пальцем в горшки и угрюмо спросил. «Это еще зачем? Думаешь, сами не управимся?» «У нас на хвосте десять платов с древесины, а против нас два корабля. Скажу тебе честно, я не собираюсь тонуть в этом море в угоду какому-то рыжему. И тебе не позволю. Сунуться — сожгу к дьяволу!» — зарычал в ответ Вадим. «Кому?» — не понял Кормчий молча наблюдавший за их перепалкой. — Неважно, — отмахнулся Вадим, — и не вздумай пороть мне всю эту чушь про честный бой, гордость и тому подобную ерунду. Если они нападут, я просто спалю их. — Рычать-то зачем? — совершенно спокоен пожал плечами Свейн. — Я и сам не собираюсь подыхать. Особенно теперь, когда мы можем вернуться домой и начать жить заново. Так что делай, что собирался. — Ярл, ты в своем уме? — возмущенно спросил Рольф, услышавший их разговор. «Ты с кем разговариваешь, мальчишка?» — взревел Свейн, круто разворачиваясь к нему. «Они надеются на честный бой, а ты собираешься просто спалить их?» — не унимался гигант. «Не будет честного боя, брат», — осадил его Вадим. «На нас идут два корабля, и каждый из них постарается получить награду, которую обещал за наши головы Рыжий. Поэтому честного боя не будет. Сам понимаешь, двое на одного — это изначально не особо честно». Не зная, что ему ответить, Рольф сокрушенно покачал головой и, вздохнув, пустил в ход свой последний аргумент. «А если кто-то выживет и расскажет всем, что мы использовали такое оружие, что о нас другие подумают, что воины-синие акулы стали законченными трусами и боятся честного боя?» «А мне плевать, что там другие подумают», — огрызнулся Вадим. «У нас теперь другие цели, я не собираюсь подыхать только потому, что кто-то может что-то подумать». Если кому-то захочется проверить меня на прочность, пусть приходит и бросает мне вызов. Это все. И учти, станешь мне мешать, получше по своей упрямой башке веслом. Кормчий, у тебя запасные весла есть? Есть. А зачем тебе? Не понял Юрген. А то, которым я его огрею, все равно, а его дубовый череп сломается, усмехнулся Вадим, пытаясь разрядить обстановку. Услышав его слова, воины дружно расхохотались. Не удержался от усмешки и сам Рольф. Покачав головой, он лишь пожал плечами и буркнул. — Княгачей все равно не переспоришь. — Вот и не пытайся. Лучше делай, что я говорю. Целей будешь, — усмехнулся в ответ Вадим. — Не кисни, брат, все не так плохо. А славы тебе теперь и так хватит. Убить стролля тебе не пес помочился. — Да будешь тут славу, если ты каждого встречного поперечную сжигать собрался, — проворчал в ответ гигант, снова берясь за весло. Пока они спорили, замеченные с Веном корабли подошли на расстояние, с которого их могли разглядеть все остальные воины. Смотревшись в цвета парусов, Юрген скривился и мрачно покачал головой. «Что-то не так?» — насторожился Вадим, заметив ее жест. «Это прихвостни Рыжего, его так называемая гвардия, паруса его цветов, значит, на кораблях его люди, из его клана. Тем лучше, потопим их ослабим его, сколько всего не у кораблей». «Когда все только начиналось, было двадцать, больше всех. Он собирался строить еще два. Так что сейчас и не знаю», — вздохнул кормчий. «Выведи нас дальше на глубину. Не хочу, чтобы кто-то из них добрался до берега», — тихо сказал Вадим, не сводя глаз с приближающихся кораблей. Их давно уже заметили, и теперь оба паруса целеустремленно шли в их сторону. Расправив плечи, Свейн прошел на нос и, поднявшись на специальную приступку, с которой мог смотреть прямо через голову резного дракона, смотрелся в подходящие корабли. Заметив, что корабль, шедший с правого борта, находится к ним чуть ближе, Вадим подхватил горшок и, перебежав на нос, приготовился метнуть свой снаряд. Очевидно, Свейн ожидал, что противник попытается вступить с ним в какие-то переговоры, но они не собирались этого делать. Увидев, как воины втягивают весла для тарана, Вадим как следует размахнулся, и изо всех сил швырнул горшок в борт корабля противника. Горшок разбился, и подходивший драккар заметно отбросило взрывом в сторону. Недолго думая, Вадим кинулся обратно к своему месту и, подхватив второй горшок, метнулся к левому борту. Раздался второй взрыв, и корабль противника загорелся. Не Неожидавшие такой выходки северяне испуганно завопили и, побросав оружие, кинулись тушить свои корабли. Но у Вадима были другие планы. Схватив еще два горшка, он старательно закинул по одному в каждый корабль и, полюбовавшись делом своих рук, повернулся к Свейну. Ярл стоял на носу и с угрюмым видом наблюдал за суматохой, возникшей на палубах яростно полыхавших кораблей. Огонь пожирал на совесть просмоленную древесину, и паруса. Взрывами за борт было выброшено несколько воинов, и теперь они старательно загребали руками, пытаясь добраться до плотов. Но воины-акулы тоже не теряли времени даром. Вооружившись луками, они быстро отправили всех на дно, не оставляя врагам шансов на спасение. Вскоре оба дракара накренились. Волны захлёстывали в пробитые взрывами борта. В дырах хлынула вода. Воины старательно отстреливали каждого, кто пытался добраться до плотов или их акулы. Найти спасение воины противника могли только в одном направлении. Добравшись до берега вплавь. Но Вадим недаром просил Кормчу отвезти корабль подальше от берега. Тяжелые доспехи тянули воинов на дно, а ледяная вода с северного моря моментально вытягивала из их тел силы, сковывая конечности холодом. Юрген приказал убрать парус, и теперь воины молчаливо наблюдали за гибелью почти сотни своих врагов. Один из северян, статью и габаритами почти не уступавший Рольфу, подплыл к самому борту акулы, пытаясь ухватиться за борт, прохрипел: «Помогите!» «Вы пришли за нашими головами, а теперь ты просишь у нас помощи?» перегнувшись через борт, спросил Свен: «Это рыжий приказал нам добыть твою голову, мне она и даром не нужна», ответил воин, выплевывая морскую воду. «Ты понимаешь, что теперь ты станешь трелом? чуть подумав, спросил Ярл. «Лучше так, чем сдохнуть в воде и никогда не попасть в Вальхаллу», ответил воин. «Достаньте его оттуда». Воины сбросили за борт веревку, и вскоре замерзший и почти захлебнувшийся воин оказался на палубе. Воины моментально отобрали у него оружие и, раздев донобедренные повязки, поставили на колени. Вадим по достоинству оценил могучую фигуру и мощные мышцы парня. Судя по клочковатой бороде и отсутствию морщин, ему едва стукнуло двадцать. Подойдя поближе, Вадим взял парня за подбородок и, подняв ему голову, спросил. «Тебя как зовут?» «У Трелла нет имени», — мрачно проворчал парень. «Мать Гюльфи назвала». «А лет тебе сколько, Гюльфи?» «Девятнадцать завтра будет», — нехотя ответил пленник. «Ну, значит, сам Тор за тебя, если из всех ты один спасся», — усмехнулся Вадим. «Дайте ему плащ, а то посинел уже от холода», — добавил он, отходя в сторону. Кто-то из воинов бросил парню плащ, и Вадим, достав из мешка оловянную флягу с вином, жестом подозвал парня к себе. «На, глотни». Не жалко вину на Трела тратить? Мрачно усмехнулся парень. Нет, так дешевле, чем потом лечить тебя. Усмехнулся в ответ Вадим. А ты что, лекарь? С интересом спросил Гюльфи. «Это, малыш наш княгачей мой побратим. Так что если не хочешь снова оказаться в воде, веди себя почтительно, ответил Рольф, подходя к парню и с размаху хлопая его по плечу. К удивлению Вадима парень перенес это испытание даже не покачнувшись. С интересом посмотрев на него, Рольф чуть усмехнулся и, покосившись на Вадима, спросил. «Ты, сказал, тебя мать назвала. А кто отец?» «Не знаю. Я его не видел. Мать говорила, он в море погиб». Вздохнул парень, основательно прикладываясь к фляжке. Быстро отобрав у него тару, Вадим тряхнул ею возле уха и, чуть усмехнувшись, проворчал. «О, смотрю я на вас, ребята, и складывается у меня стойкое убеждение, что папаша у вас один». «Уж очень вы между собой похожи, даже пьете одинаково. В каждого можно бочонок вина влить, только мастью и различайтесь. Признавайся, брат, любил папаша по бабам пройтись?» «А какой нормальный мужик баб не любит?» — рассмеялся в ответ гигант. «А ведь и вправду похоже», — усмехнулся стоявший рядом Юрген. «Что делать с ним будем?» — повернулся Рольф к Ярлу. «Пока клеймить не станем, посмотрим, как поведет себя». даст слово, что не попытается вредить нам ни словом, ни делом, ни помыслами, побудет пока слугой. Нарушит — клеймимый язык вырежем. Вруну он не нужен. Припомнив незатейливый законы северян, Вадим понял, что Свейн дает парню шанс стать одним из них. Слуга может стать воином. Раб, имеющий клеймо, никогда. Услышав решение Ярла, Рольф одобрительно кивнул и, ухватив парня за плечо, добавил. — Так что, дашь нам слово или предпочтешь клеймо? — Я хочу стать воином, — ответил парень, повесив голову ниже плеч. — Покажешь себя, станешь им, — без улыбки ответил Вадим. — Это твой первый поход? — Да. — Тогда тем более нет смысла помирать раньше времени. Это даже хорошо, что ты попал к нам. Сам видишь, рыжему не везет. И очень сильно. Из всех, кто был на этих двух кораблях, только ты выжил. Так что не гневи богов и пользуйся тем, что они тебе дали, — наставительно сказал Вадим, убирая флягу. «А это правда, что вы столько золота добыли, что даже воины из золотых тарелок едят?» — неожиданно спросил пленник. Не ожидавший такого вопроса Вадим от растерянности выронил рюкзак. Обернувшись, он недоуменно посмотрел на парня и, улыбнувшись, спросил. «Это кто ж тебе про нас такое рассказывал?» «Слышал, как Сигурд леворуки с ярлами говорил», — нехотя признался парень. «И что же он им и говорил?» — поинтересовался Кормчий. «Что с вами удача самого Одноглазого». За что не беретесь, все получается. — Это когда такое было? — быстро спросил Вадим. — Перед тем, как Олов Рыжий нас на ярмарку отправил. — Так ты в том набеге поучаствовать успел? — Нет, не взяли, — удрученно покачал головой парень. — Твое счастье! — усмехнулся в ответ Рольф. — Снесли б тебе башку дурную, вот и вся добыча. С Рыжим связываться себя не любить. А, про тарелки, так это все ерунда. — На такие мелочи мы денег не тратим. Золото нам для другого нужно. — Это для чего же? — ехидно скривился парень. — А ты немного ли вопросов задаешь, малыш? — осадил его Вадим. — Давно плети не пробовал? — Попробуй. По уши в землю вобью. — свирепо оскалился парень. Услышав его угрозу, Рольф громко от души расхохотался. Качая головой, он одним движением перерезал веревку, которую парни связали, убирая кинжал в ножны, предложил. «Но рискни! Только потом не ной, что больно!» Едва почувствовал, что веревки больше не сдерживают его, парень вскочил на ноги и с торжествующим ревом кинулся в атаку. «Чтоб тебя торку Валды пришлепнул, бугай дурной!» — взвыл Вадим, отскакивая в сторону. Разогнавшийся юный богатырь пролетел мимо, чем Вадим не применил воспользоваться, пнув его по щиколотке. Зацепившись ногой за собственную ногу, Гюльфи во весь рост растянулся на палубе, со всего размаху треснувшись лбом от тиковые доски. Внимательно наблюдавшие за ним воины дружно захохотали, ожидая чего-то подобного. Поднявшись на ноги, парень углушенно потряс головой, разгоняя возникший перед глазами туман и сконфуженно проворчав. «Чего это было?» — решительно шагнул к Вадиму. На этот раз у парня хватило мозгов не бросаться на пролом, а вместо этого, расставив руки, осторожно приблизиться к противнику. Вадим стоял, просто опустив руки, чуть склонив голову к правому плечу, внимательно наблюдая за парнем. Дождавшись, когда Гюльфи почти схватит его за плечи, он одним плавным движением перехватил парня за растопыренные пальцы и, стремительно развернувшись вокруг своей оси, заплел ему руки, одновременно выворачивая пальцы в обратную сторону. «Потанцуй, малыш!» — фыркнул Вадим, заставляя парня двигаться вокруг себя на цыпочках, словно дрессированного медведя. Едва слышно, сквозь зубы, застонав, Гюльфы вынужден был двигаться в указанном направлении. Самому Вадиму приходилось изрядно напрягаться, чтобы заставить парня делать то, что он хочет. «Сели он, бродяга!» — одобрительно подумал бывший спецназовец, одним резким толчком подгоняя парня к борту и сталкивая в воду. Испуганно вскрикнув, парень нелепо взмахнул руками и с громким всплеском рухнул за борт. Покачав головой, Свейн приказал бросить ему веревку и, повернувшись к Вадиму, проворчал, пряча усмешку в бороде, словно отчитывал солдат первогодку. Как дети, малые, честное слово. Ну ладно, эти двое, силы как у быков, а ума на одного барана не хватит. Но ты-то, Валдин! Нужно ж было объяснить пареньку, кто в доме хозяин, усмехнулся в ответ Вадим. Тоже верно, кивнул Свейн, с интересом разглядывая мокрую парнишку. «Ты зачем меня за борт сбросил? Холода же!» — с обидой в голосе спросил Гюльфи, но от холода и возмущения его голос дал предательскую петуха. «Сам напросился», — жестко усмехнулся Вадим. «А на будущее запомни. Я не только лечить, я еще и калечить умею. Так что в следующий раз подумай, прежде чем на меня с кулаками бросаться. Я могу быть не настолько добрым». «Это он шутит, так?» — недоуменно спросил парень у Рольфа. «Какие тут гарму шутки!» — фыркнул гигант. Придушит ты здрасте» не скажет. А с виду мозгляк, каких двенадцать на дюжину, проворчал парень. Ответом ему послужил дружный хохот нескольких десятков глоток. Сам Рольф, прячь одобрительную усмешку в бороде, ухватил парня за плечо и одним движением подтянув к себе твердо пообещал. «Если попытаешься ему мешать, сам лично тебе шею сверну, вот этими руками». С этими словами он поднес к носу Гюльфи пудовый кулак, величину с голову самого Вадима. С уважением покосившись на столь веский аргумент, парень кивнул и, вздохнув, ответил: Ладно, ваша взяла, даю слово, что ни словом, ни делом, ни помыслом не стану мешать вам и умышлять против вас. О, ты, славненько! усмехнулся Рольф, небрежным толчком отбрасывая парня в сторону. Уже второй раз за несколько минут его швыряли на палубу, словно мешок с мукой. Потерев ушибленный локоть, парень покосился на Рольф и проворчал. Я думал, сильнее меня мужиков и нету, тут швыряют, как сноб с сеном. Ты, сынок и половины его силы не видел, рассмеялся в ответ Юрген. Услышав его слова, Гюльфи заметно скис и вздохнув, уселся возле борта, завернувшись в плащ. Посмотрев на него непонятным взглядом, Свен чуть качнул головой и, повернувшись к Вадиму, негромко сказал. Вот и замена твоему побратиму, когда тот на свой корабль уйдет. «Думаешь, он останется с нами?» — задумчиво спросил Вадим. «А куда ему еще идти? Сам понимаешь, когда из двух экипажей живым только один остается, вопросов много разных встает», — усмехнулся Свейн. «Это точно», — вздохнул Вадим, вспоминая свой прошлый опыт. «Да и лучше ему здесь будет. Как-никак как Рольф и вправду в два раза сильнее него и давно уже научился силой своей не кичиться». Вот и ему эта науку впрок пойдет. — А к чему ты вдруг про замену сказал? — осторожно поинтересовался Вадим. — Потому что такие люди в отряде просто незаменимы бывают, особенно в общей свалке. — Это точно, — снова кивнул Вадим, вспомнив некоторые эпизоды боев. Кормча окликнул ярло, прервав их неторопливый разговор. И Вадим, подумав, вернулся на свое место. Во фьорд каменного тролля они пришли через две недели. Аккуратно заведя Дракар в бухту, Юрген ловко развернул его вокруг собственной оси, заставляя шедшие следом плоты втянуться туда же и подойти ближе к берегу. Подчиняясь его командам, воины гребли веслами в разные стороны, заставляя корабль вертеться на месте. Убедившись, что все плоты в бухте, а корабль может выйти обратно в море, Кормчий приказал сушить весла и готовить каяки. Перебравшись на берег, воины дружно принялись подтягивать плоты к пляжу, навалившись на буксирный канат. Как только первый плод вышел на мелководье, северяне под руководством Вадима и Кормчу принялись раскатывать его на бревна и готовить место для сушки. Теперь все было сделано наоборот. Если в воде короткие бревна укладывались сверху, то теперь их использовали вместо прокладок. Чтобы облегчить воинам работу, Вадим приказал вбить в землю пару кольев и, привязав к ним по куску каната, показал, как сделать элементарный подъемник. На раскатанный по песку канат вкатывали бревно и натягивали веревки. И, подтягивая верхний край, просто вкатывали его на пляж. Здесь оказались незаменимы теперь уже два богатыря Рольф и Гюльфи, взявшись за веревки по команде Вадима, закатывали бревна на берег. Вскоре все плоты были уложены на прокладки и прикрыты лапником, который северяне привезли с собой. Когда все дела были закончены, воины вернулись на корабль и уже собрались выходить в море, чтобы вернуться обратно в кельтскую бухту. Когда Гюльфи с удивлением оглядевшись, спросил: Что это за место? «Бухт каменного тролля, а что?» — повернулся к нему Вадим. «Как что? Это же проклятое место!» — В полный голос завопил парень. «С чего это вдруг?» — спросил Вадим, отлично понимая, куда он клонит. «Все старики говорят, что здесь тролль живет!» — продолжал надрываться парень. «А чего ты орешь-то, словно в задницу собакой укушенной?» — иронично усмехнулся Вадим. «Знаешь, как он того паренька зовут?» — спросил он, кивая на Рольфа. «Рольф?» «Верно, но не совсем». — Это Рольф, убийца тролля. — Чего? — переспросил парень, плюхаясь задом мимо грибной банки. — Того. Брат, покажи трофей, — рассмеялся Вадим, окликая побратима. Недолго думая, гигант ногой выкатил из-под лавки голову тролля и, пинком отправив ее к парню, продолжил заниматься своими делами. Недоуменно глядя на булыжник, очень сильно смахивающий на человеческую голову, Гюльф испуганно икнул и, подняв на Вадима неверящий взгляд, тихо сказал. «Значит, они и вправду были?» «Ну, пара тут точно была», — кивнул Вадим, многозначительно подталкивая к нему голову. На первый взгляд, этот предмет и вправду можно было принять за странной формы булыжник, если бы не похожий на мох клочья, расположенный там, где у людей растут волосы. Черты лица были словно вырублены неопытным каменотесом. Кое-как обозначенный широкий нос, узкий лоб, трещина рта — а из-под приоткрытых век проглядывали белки глаз, похожие на серо-белые голыши. Убедившись, что парень окончательно уверился в правдивости услышанного, Вадим пинком отправил камень обратно под лавку Рольфа и с усмешкой добавил, окончательно добивая парня. «В общем, сам понимаешь, хочешь чему-то научиться, держи уши и глаза открытыми, а рот закрытым. Вопросы можешь задавать, но только по делу. Все ясно?» «Ага», — растерянно кивнул Гюльфи, едва приходя в себя после увиденного. Всю дорогу до бухты он сидел на своем месте у борта, странно тихий и молчаливый. Внимательно наблюдая за ним, Вадим пытался понять, о чем он думает, но угадать так и не сумел. Как оказалось, думал парень не о своем будущем, а о матери. Это выяснилось, когда Рольф со свойственными ему добротой и участием прогудел, нависая над парнем. «Ты чего тут сопли на кулак наматываешь?» Маму вспомнил, тихо ответил парень, пряча подозрительно влажные глаза. Что она теперь подумает, когда узнает, что корабли не вернулись? — Поплачет, повоет, а затем успокоится. Зато сколько радости будет, когда узнает, что ты жив, — Тон то ему ответил Рольф. — А как она узнает? — с надеждой спросил Гюльфи. — Пока не знаю, но могу подсказать, кто может это придумать. Будешь себя правильно вести, подскажу, кого просить, — усмехнулся в ответ Рольф. Услышав его слова, Вадим только удрученно покачал головой. Похоже, ему скоро придется решать еще одну проблему. Дождавшись, когда гигант закончит свой проникновенный монолог, Вадим окликнул его и, поманив к себе пальцем, мрачно спросил. «Ты когда перестанешь мне головную боль придумывать, бык стоялый?» «А чего?» — прогудел гигант. «А того. Мне, по-твоему, больше делать нечего, как голову ломать, каким образом в логово врага весточку передать?» «Ну, должен же я был хоть какую-то надежду парню дать!» — пожал плечами Рольф. «Сам понимаешь, первый поход и сходу в трейлы попал. По неволе в петлю полезешь. А за то, что я ему сказать могу, он теперь из шкуры выпрыгивать будет, чтобы мать порадовать. Жаль его!» Пожалел волк кобылу, фыркнул Вадим, продолжая обдумывать услышанное. «Нет, правда. Отца не знал, учили кое-как, потому и бестолковый такой». Смотрю на него и себя, вспоминаю. Силы, как у коня, а ума, как у владенца. Все норовил сходу, храпом взять. Знаешь, сколько шишек набил, пока узнал, что сила не везде нужна? Ему наставник толковый нужен, тогда и сила в нужное русло пойдет. Что скажешь? А что я должен сказать? переспросил Вадим. Как это что? удивился Роль. Больше его учить или нет? Я окончательно смешался Вадим. Но не я же! — Не умею я правильно учить, — вздохнул гигант. — Ну, со мной-то у тебя все получилось, — пробормотал Вадим, не веря собственным ушам. — С тобой. С тобой все просто было. Тебя уже учили, нужно было только показать правильно, а вот с ним все по-другому. Пустой он, понимаешь? Как тот горшок. Чего нальешь, то и будет. А налить нужно правильно. Вот это вот я и не умею. Показать могу, руку подправить, что с оружием делать тоже. А вот объяснить... Гигант удрученно покачал головой. Помолчав, Вадим быстро обкатал в уме ситуацию, задумчиво спросил. — А чему ты его учить собираешься? — Как это чему? — развел руками Рольф. — Война из него делать будем. Хорошего воина. Толкового. — А зачем? Думаешь, он вот так сразу на нашу сторону перейдет? Не спеши, брат. Пусть немного времени пройдет. Пусть он свою верность клану докажет. Вот тогда и поговорим. А пока приглядывай за ним в оба глаза. — Ты не веришь ему? — насторожился Роль. — Почему? — Ты сам сказал, он еще слишком молод и глуп. Кто знает, чему его учили что о нас рассказывали. Давай для начала просто присмотримся к парню. Заодно и узнаем, что умеет и к чему руки лежат. — Ладно, как скажешь, — покладисто вздохнул Роль. — Только давай сразу договоримся. Своим этим штукам с выкручиванием рук и ломанием костей ты его обучишь. Не хочу, чтобы его в первом же бою убили. — Это тоже оружие, брат. и давать его в руки, кому попало, я не буду. Придет время, посмотрим. А сейчас я ничего тебе обещать не стану, — вздохнул в ответ Вадим.